Часть вторая. Глава первая. Через минуту мы все смеялись, как полуумные. "Да дайте же, дайте мне рассказать", покрывал нас всех Алёша своим звонким голосом. "Они думают, что все это как и прежде, что я с пустяками приехал. Я вам говорю, что у меня самое интересное дело. Да замолчите ли вы когда-нибудь!" Им чрезвычайно хотелось рассказать. По виду его можно было судить, что у него важные новости. Но его приготовленная важность от наивной гордости владеть такими новостями тотчас же рассмешила Наташу. Я невольно засмеялся вслед за ней. И чем больше он сердился на нас, тем больше мы смеялись. Досада! И потом детское отчаяние Алёши довели, наконец, нас до такой степени, когда стоит только показать пальчик, как Гоголевскому мичману, чтобы тотчас же и покатиться со смеху. «Мавра, вышедшая из кухни!» Стояла в дверях и с серьезным негодованием смотрела на нас, досадуя, что не досталась Алёше хорошей главомойки от Наташи, как ожидала она с наслаждением все эти пять дней и что вместо того все так веселы. Наконец Наташа видит, что наш смех обижает Алёшу, перестала смеяться. — Что ж ты хочешь рассказать? — спросила она. — А что поставить, что ли, самовар? — спросила Мавра, без малейшего уважения перебивая Алёшу. — Ступай, Маврос, ступай! — отвечал он, махая на нее руками и торопясь прогнать ее. — Я буду рассказывать все, что было, все, что есть и все, что будет, потому что я все это знаю. — Вижу, друзья мои, вы хотите знать, где я был эти пять дней. Это-то я и хочу рассказать, а вы мне не даете. — Ну и, во-первых, я тебя все время... Обманывал, Наташа, все это время, давным-давно уж обманывал, и этот и есть самое главное. Обманывал? Да, обманывал, уже целый месяц. Еще до приезда отца начал, теперь пришло время полной откровенности. Месяц тому назад, когда еще отец не приезжал, я вдруг получил от него огромнейшее письмо и скрыл это от вас обоих. В письме он прямо и просто... И заметьте себе, таким серьезным тоном, что я даже испугался, объявлял мне, что дело о моем святовстве уже кончилось, что невеста моя совершенство, что я, разумеется, ее не стою, но что все-таки непременно должен на ней жениться. И потому, чтобы приготовлялся, чтобы выбил из головы все мои вздоры, и так далее, и так далее. Ну известно, какие это вздоры. Вот это письмо я от вас и утаил. Совсем не утаил перебила Наташа. «Вот чем хвалится. А выходит, что все тот, чьи же нам рассказал. Я еще помню, как ты вдруг сделался такой послушный, такой нежный и не отходил от меня, точно провинился в чем-нибудь, и все письмо нам по отрывкам и рассказал». «Не может быть, И главного, наверное, не рассказал. Может быть, вы его оба угадали что-нибудь? Это уж ваше дело. А я не рассказывал. Я скрыл и ужасно страдал». «Я помню, Алеша, вы со мной тогда по минутно советовались и все мне рассказали. Отрывками, разумеется, в виде предположений прибавил я, смотря на Наташу. «Все рассказал, уж не хвастайся, пожалуйста!» — подхватила она. «Ну что ты можешь скрыть? Ну тебе ли быть обманщиком? Даже Мавра все узнала. Знала ты, Мавра? Ну как не знать?» — отзвалась Мавра, просунув к нам свою голову. «Все в первые же три дня рассказал, не тебе обхитрить!» Фу, какая досада с вами разговаривать! Ты все это из злости делаешь, Наташа! А ты, Мавра, тоже ошибаешься! Я помню, был тогда как сумасшедший, помнишь, Мавра? Как не помнить? Ты теперь как сумасшедший! Нет-нет, я не про то говорю! Помнишь, тогда еще у нас денег не было, и ты ходил мою сигарочницу серебряную закладывать? А главное, позволь тебе заметить, Мавра, ты ужасно передо мной забываешься! Это все тебя Наташа приучилась!» «Ну, положим, я действительно все вам рассказал тогда же отрывками, я это теперь припоминаю, но тона, тона письма вы не знаете, а ведь в письме главный тон, про это я и говорю». «Ну, а какой же тон?» — спросила Наташа. «Послушай, Наташа, ты спрашиваешь, точно шутишь?» «Не шути. Уверяю тебя, это очень важно. Такой тон, что я и руки опустил. Никогда отец так со мной не говорил». То есть, скорее, Лиссабон провалится, чем не избудется по его желанию. Вот какой тон. -то ну, ну, рассказывай. Зачем же тебе надо было скрывать от меня? Ах, боже мой, да чтоб тебя не испугать. Я надеялся сам все уладить. Ну, так вот. После этого письма, как только отец приехал, пошли мои муки. Я приготовился ему отвечать твердо. Ясно, серьезно. Да все как-то не удавалось. А он даже и не расспрашивал. Хитрец.